Появилась даже своеобразная радиоигра. Люди приезжали из далеких уголков в Москву, чтобы сообщить нам о своих бедах, а потом спешили обратно послушать о них, побебить не свободе, на немецкой волне и изумленно разводя руками говорить соседям «Во черти!» и откуда они все знают в своем Лондоне или Мюнхене, Кельне? Это устрашало сильнее жалобы Брежневу. Какие-то бабки уговаривали меня, поймав в подъезде, помочь им добиться ремонта крыши. Пусть их по бебесям раскритикуют, сразу зашевелятся, а то три года не допросимся. Казалось, никто уже не может остановить этого процесса. И вполне реальными выглядели прогнозы Амальвика на 1984 год. Но не дремали власти. Дело даже не в том, что сотни людей оказались за решеткой, лишились работы и средств. Это метод традиционный. Он скорее увеличивал число участников движения, вынуждая протестовать ближайших друзей, родственников, сослуживцев. Для сильно нуждавшихся и для семей политзаключенных собирались пожертвования, работал своего рода «Красный крест». Кандидаты наук, инженеры – Устраивались дворниками, грузчиками, подсобными рабочими, а в лагерях, как бы ни было худо, тоже нарастала компания борьбы, голодовки, письма протеста. В конце концов из лагерей выходили, когда кончался срок. Нет, не это было самое страшное. Процессы 68-69 годов были настолько разоблачительны, получили такой колоссальный резонанс в мире, что власти не могли больше позволить себе этой роскоши. Они пытались увозить из Москвы, судить куда-нибудь поглуше, где нет иностранной прессы и толпы сочувствующих, стали лишать наших адвокатов допуска или вообще выгоняли из адвокатуры. Наконец, впервые стали давать по статье 190-й Ссылку. хоть такая мера статьей не предусмотрена. Словом, делали все, чтобы заглушить гласность. Ничего не помогало. Тут-то и появился вновь на сцене мой старый знакомый, Даниил Романович Лунц, чистых дел мастер. Вспомнили, наконец, про него, дождался. В сущности, участники движения с их четко выраженной правозащитной позицией и непризнанием советской реальности были известны, необычайно уязвимы для психиатрических преследований. Я легко представлял себе, как лунц, потирая ручки, квакает своим большим ртом. Скажите, а почему вы не признаете себя виновным? И все юридические разработки, ссылки на статьи, Конституционные свободы, отсутствие умысла, то есть вся гражданско-правовая позиция, убийственная для следствия, моментально оборачивается против вас. Она дает неопровержимую симптоматику. Вы не признаете себя виновным, следовательно, не понимаете преступности своих действий, следовательно... Не можете отвечать за них. Вы толкуете о Конституции, о законах. Но какой же нормальный человек всерьез принимает советские законы? Вы живете в нереальном, выдуманном мире, неадекватно реагируете на окружающую жизнь, и конфликт между вами и обществом вы относите за счет общества. Что же, общество целиком не право? Типичная логика сумасшедшего. У вас не было умысла. Выходит, стало быть, вы не способны понять, к чему ведут ваши действия. Даже и того не понимали, что вас обязательно арестуют. «Ну хорошо», — дальше квакает Лунц. «Если вы считаете, что вы правы, почему же тогда вы отказываетесь давать показания на следствие? И опять крыть нечем? Мнительность, недоверчивость на лицо Зачем же вы все это делали?» Чего вы рассчитывали достичь? Никто из нас не ждал практических результатов, не в том был смысл наших действий, и с точки зрения здравого смысла такое поведение было безумным. Как и раньше, удобно с марксистами, у них явный бред реформаторства, сверхценная идея спасти человечество, еще проще с верующими, с ними тоже всегда было просто, как и с поэтами, очевидная шизофрения. Теоретическая научная база уже давно была готова еще в хрущевские времена. В условиях социализма, утверждали ведущие психиатры страны, нет социальных причин преступности, и значит любое противоправное деяние уже